Глава 14. Дом действительно выглядит подозрительным. Со стен отваливались куски обшивки, с оконных рам осыпается краска. Приглядевшись, замечаю, что одно стекло треснуло, и все окна грязные. Занавески на них тоже грязные, выцветшие, и на одной она закрывает большое окно — жёлтое пятно. Если подумать, с какой стати человеку занавешивать окна среди бела дня? Очевидно, мистеру Фостеру есть что скрывать. Решаю, что после короткого наблюдения уберусь отсюда. Я и правда не знаю, насколько это опасно, и в лодке мне ужасно неудобно. Но тут на кухне загорается свет. Я замираю. Теперь я могу видеть дальше, и вот он, человек, который входит в двери. Это мистер Фостер. Узнаю его по хромоте. Пригибаюсь еще ниже, чтобы он точно меня не заметил. Но от этого лодка начинает раскачиваться и раскачивать прицеп. Если он выглянет в окно, то наверняка обратит на это внимание. Однако мне везёт, когда я осмеливаюсь выглянуть снова, мистер Фостер по-прежнему на кухне. Кажется, он ничего не увидел. Потом он выходит из кухни, а я ещё не успел сделать фотографию. Я сержусь на себя. Что, если он больше не покажется? Однако мгновение спустя полоска света появляется между занавесками на другом окне, и они начинают раздвигаться. Теперь я могу заглянуть в гостиную. Она просторная, но на удивление пустая. Там стоит только кресло, придвинутое к газовому камину, и большой телевизор. А ещё она грязная. По полу разбросаны коробки из-под пиццы и пивные банки. Пепельница переполнена окурками. Хромая, мистер Фостер идёт по комнате с большим мешком для мусора. Сначала я не понимаю, что он делает, но потом до меня доходит. Он прибирается, поднимает с пола пустые банки, расплющивает их в руке и кидает в мешок. Меня охватывает возбуждение. Я был прав целиком и полностью. Именно так и должен жить убийца. Один в грязном страшном доме. А что он делает сейчас? Конечно избавляется от улик. Дважды проверяю, что вспышка на камере выключена, а потом, очень осторожно, делаю несколько снимков, пытаясь поймать лицо мистера Фостера. Кое-что у меня получается. Когда он выходит из гостиной, я пересматриваю снимки на камере в ожидании, пока он появится снова. И тут происходит катастрофа. Внезапно распахивается входная дверь, и прежде чем я успеваю пригнуться, Мистер Фостер оказывается прямо передо мной, в какой-то паре футов. Я едва не вскрикиваю в панике, потому что он идёт прямиком ко мне. Единственное, что я могу, это плюхнуться на живот на дне лодки, чувствуя, как штанины пропитываются водой. Наверняка он увидел меня через окно или заметил, что лодка покачнулась. Прикидываю, не позвать ли на помощь, но не уверен, что его соседи услышат. К тому же, не тот это район, где можно полагаться на соседей. Я держу камеру в руке, как камень. Она — моя единственная надежда. Когда он поднимет тент, я ударю его камерой, выскочу и помчусь со всех ног. На мгновение мне представляется, каково это — сидеть в его подвале, прикованным к стене рядом с Оливией. Времени на страх нет, но мне все равно страшно. Дальше я слышу его. Прямо рядом с лодкой. Раздается шум. Сначала не могу разобрать, что это такое, но потом понимаю, что мистер Фостер свистит. Насвистывает песенку, подбираясь ко мне. Стараюсь дышать как можно тише и крепко сжимаю камеру, готовясь нанести удар. Жду. Секунды тянутся вечно. Сейчас тент одёрнется в сторону, и появится волосатая рука, пытающаяся меня схватить. Но вдруг свист прекращается, и раздаётся какой-то металлический ляск и грохот. Дальше наступает тишина. Несколько мгновений слышу только своё дыхание, короткое и быстрое, которое кажется мне ужасно громким. Он всё ещё тут? Я не знаю. Потом слышу, как снова хлопает входная дверь. Скорее всего, это ловушка. Я не двигаюсь с места. Лежу, выжидая на дне лодки, но проходят секунды, потом минуты. Я начинаю гадать, почему мистер Фостер ничего не предпринимает, чтобы поймать меня. Вместо этого происходит нечто другое. Слышу, как в минивэне заводится мотор. Снова выглядываю наружу и вижу мистера Фостера за рулём. Он сдаёт задом по подъездной дорожке. Он не знает, что я тут. Смотрю, как он выруливает на улицу и скрывается из виду. Какого чёрта вообще происходит? Высовываю голову из-под тента и с огромным наслаждением вдыхаю свежий воздух, не провонявший тухлой рыбой. Оглядываю двор, чтобы понять, откуда шли звуки, и, наконец-то, нахожу ответ. Когда я забирался в лодку, то не обратил внимания на металлический контейнер в углу двора. Я складываю два и два. Чёрный мусорный мешок в руках у мистера Фостера и мусорный ящик. Он выбрасывал мусор. Выбрасывал улики в контейнер. Выбираюсь из лодки и иду посмотреть. Осторожно приподнимаю крышку. Чёрный мешок там, он пахнет окурками. Тихонько открываю мешок. «Всё, что я вижу, это банки из-под пива и коробки от пиццы. Не знаю, что это означает, но всё равно хватаю камеру и делаю несколько снимков. Мне сильно не по себе. Я знаю, что мне представилась возможность прямо сейчас спасти Оливию. Мистер Фостер уехал, но я не знаю, надолго ли, потому что он оставил в доме свет. Тем не менее, сейчас его нет». Значит, если я проникну в дом, то смогу отыскать её и помочь ей сбежать. Однако одна мысль об этом приводит меня в ужас. Что, если он вернётся, когда я буду внутри? Вдруг он всё-таки видел меня, и это тоже часть ловушки. На мгновение мной овладевает нерешительность, но я снова заставляю себя собраться. Я услышу, когда Минивен будет подъезжать по улице. Я должен попытаться спасти Оливию. Должен быть Храбрым. Приближаюсь к входной двери. Стоя перед ней, чувствую на спине чей-то взгляд. Практически уверен, что кто-то стоит у меня за спиной. Это вроде того, когда ты маленький и точно знаешь, что под кроватью притаилось чудовище. Но ты в комнате один и боишься посмотреть. Разворачиваюсь, готовый встретиться с этим кем-то лицом к лицу. Никого нет. Я один на всей улице. Окна соседей мистера Фостера пустые и тёмные. Долго вглядываюсь в пустоту, но вокруг не движение, только ветер чуть колышет ветви деревьев. Снова поворачиваюсь к двери и легонько толкаю её. Дверь не поддаётся. Я нажимаю на ручку и налегаю сильней, но дверь по-прежнему сопротивляется. Жму и жму, хотя мне уже ясно, что дверь заперта. Ощущаю одновременно облегчение и сомнение. «Достаточно ли я пытался?» Подбираюсь к кухонному окну и пальцами ощупываю раму, проверяя, не открыта ли она. В это время года уже довольно прохладно, и люди не оставляют окна открытыми. Но, может, он не запер ее? Нет, похоже, запер. Или, скорее, никогда не открывал. По-быстрому прикидываю, не разбить ли мне стекло, но решаю этого не делать. Пускай он педофил и, возможно, убийца, но всё равно разбивать чужие окна нельзя. Вместо этого я решаю попытать удачи с окном в гостиной. Но тут тоже ничего не выходит. Рама закрыта. Я ощупываю треснутое стекло. Похоже, трещина появилась, когда кто-то пытался закрыть створку. Рама до сих пор немного торчит. Можно попробовать вскрыть её моим перочинным ножом. Так я смогу пробраться внутрь. Но что, если он припарковался за углом, и теперь потихоньку крадётся назад, чтобы схватить меня. При этой мысли у меня по спине бегут мурашки. И тут я замечаю кое-что в самом углу.